У нас уютное утро было. После того, как мы навестили семью Раша, у меня сильно отлегло от сердца. Будто удалось как-то поправить. Очень относительно поправить. Потому что мертвым ты не поможешь. А я поймала себя на мысли, что уже прикидываю потери, как на войне. И что это кошмарно цинично. Погибла любимая подружка Мельда. Это ужасно. Но если бы погибла Мельда, было бы хуже. Раш бы, наверное, некоторое время не мог работать. А сейчас важно, чтобы он работал. Поэтому повезло нам, да. Так рассуждать мне было вновь и противно, но оно само выплывало, и меня грызла совесть. А Велимина меня отвлекала неожиданными вопросами. «Дорогая Карла», — сказала она, улыбаясь. Вот Джейнар сказал, что не бывает некромантов с очаровательными лицами. Но наш драгоценный друг Валор очень хорош собой. Во всяком случае, в облике вампира у него были очень красивое лицо, осанка, словно у гвардейского капитана, стройная фигура. «Мессир Валор уникум? Некромант, обошедшийся без клейма тьмы?» «Ничего он не уникум», — сказала я. «Сейчас он и вовсе одно сплошное клеймо». «Но раньше», — настаивала Вильма. не да вы же любопытный, фи!» Не удержалась я и прыснула. «О, Карла, дорогая!» — простонала Вильма. «Теперь любопытство меня убьет, а спросить у самого мессира Валора я не посмею». «А мне почём же знать?» Я сделала самую постную мину. Если клейму не на лице? Но ты же знаешь. Да ладно, знаю, сказала я. Я же видела его призрак в истлевших лохмотьях. Я все про него знаю. У него справа под ребрами росли три пальца. Не спрашивай, как это возможно. Выглядело это просто чудовищно. Так что я думаю, ты сделаешь очень разумно, если не станешь его расспрашивать. Боже мой, вздохнула Вильма. Я любопытная. Мне нет прощения. Я никогда не заговорю об этом с Валором. И никто не заговорит. У него теперь искусственное тело, но без изъяна. Пусть все думают, что мессир Валор исключение исправил. «Пусть», — сказала я. «Иногда клеймо уж чересчур. Ну, ты понимаешь». Мы вышли из кареты у парадного входа во дворец, и немолодая дама в великолепной шляпе и длинной по моде перелесья шубе, которая вроде бы спокойно прогуливалась по площади, Вдруг кинулась к нам бегом по свеже выпавшему снегу, с прытью совершенно не по возрасту. Ее задержали караульные гвардейцы, а она закричала. «Государня, я вас умоляю, позвольте с вами побеседовать, я на колени кинусь». Велимина остановилась. Дама рвалась из рук гвардейцев, тяпка зарычала. «Что с ней, тяп?» — спросила я. «Давай, нюхай». Тяпка подбежала к даме, которая так дернулась, что чуть не сбила гвардейца с ног. Нюхала и тихо рычала. Я подошла поближе. От дамы еле-еле заметно тянуло злом. При ней не было артефактов, но она была окружена. Для тяпки, наверное, это было запахом, а для меня, скорее, ощущением, этаким невидимым флером зла, от которого дар превращается в столб огня. «Придержите эту тетку, сказала я. Она побывала рядом с чем-то адским, и, по-моему, неоднократно. «Это неправда», — воскликнула тетка со слезами в голосе. «Прекраснейшая государь, не выслушайте меня, ради бога! Моя семья в страшной беде, нас оклеветали!» Тяпка гавкнула. «Извольте назвать себя леди», — сказала Велимина. Без злости, без нажима, просто сказала. А мне на миг стало не по себе. Откуда-то в ее спокойном голосе взялся такой смертельный лёд? Честно говоря, я не ожидала. Тетка, кажется, тоже его почувствовала, даже переменилась в лице. окти из дома кочующей дюны», — сказала она, заикнувшись на вдохе. «Вот как?» — Велимина чуть кивнула. «То есть вы, мать Райса из дома кочующей дюны, коммерции советника, который работал в банке Тритон? Я поняла верно?» «Да, прекраснейшая государыня. Тётка взяла себя в руки, стала говорить спокойнее, но быстрее, будто боялась, что Велимина не дослушает до конца. Моего несчастного сына оклеветали враги. Он арестован. Дома был обыск. Арестовали мою невестку, брата, арестовали нескольких знакомых. Обвиняют в чудовищных вещах, в государственной измене. Но этого не может быть государ, никак не может. «Леди Октия», — сказала Велимина, — «я удивлена тем, что вы пришли сюда». Вы — мать человека, который организовал массовое убийство. И это меньше из того, что он планировал сделать. Я хорошо осведомлена о ходе следствия и о выводах предварительного закрытого слушания дела. Ваши сын и брат будут повешены как убийцы и предатели. О невестке я пока ничего не могу сказать. Ее вина доказана частично. Быть может, рассмотрев все обстоятельства дела, судьи сочтут возможным заменить ей казнь пожизненной каторгой. Это все, леди. «Это же ложь, государыня!» — зарыдала тетка. «Какое убийство! Мой сын никогда, никогда!» «Не трудитесь, леди!» — сказала Велимина. «Мне были представлены исчерпывающие доказательства. И позвольте дать вам совет. Пожертвуйте имущество, не подлежащее конфискации, целителям святого ордена. И попробуйте убедить настоятельницу монастыря Святой Эльма у берега принять вас на покаяние». Таким образом вы, я надеюсь, сможете спасти свою душу. По лицу тетки прошла тень, и на нем отразилась такая яростная ненависть, что меня шатнула. Я чуть не высказала ей все, что думала. Но Велимина тронула меня за локоть и чуть качнула головой, и приказала гвардейцам. «Месье, извольте проводить даму под стражу. Необходимо также сообщить о ней мессиру Броуку». И все. Повернулась и пошла во дворец. И я за ней. Я чувствовала себя слегка оглушённой. «Ничего себе, ну и дрянь», — сказала я, когда мы уже были в своих стенах. «Это ведь мамаша того типчика, который убедил погибшего банкира взять с собой крашу убийц, да?» «Да», — сказала Вильма кратко. Мне показалось, что разговор с тёткой её ужасно утомил. Хоть на улице это и не было заметно. «А вот что с людьми произошло?» — сказала я грустно. «Я просто понять не могу. Ведь нормальная вроде семья. Родовитое, небедные люди, шикарные должности и вот это. То же, что и всегда, дорогая. Так же грустно отогревшимся обычным правильным голосом сказала моя королева. Произошли деньги и власть. Они есть, их хочется больше. Им немало пообещали. Этот райс рассчитывал на придворную должность. Возможно стать канцлером при новом дворе. Между прочим, собственное руководство группа райса тоже потихоньку травило. Кого-то должны были свести в могилу, кого-то собирались превратить в безропотное орудие. Вот и вся роковая тайна. «Броук уже разобрался с банком Тритон?» — спросила я. «Что-то слишком много всего сходится на этом банке». С тех пор, как с нами милейший мессир Ольгер, все пошло легче и лучше. Вильма чуть улыбнулась и здорово меня успокоила. Люди Броука обыскали и само здание банка и квартиры сотрудников. Нашли много интересного. Месье Ольгер, как рассказал мне Броук, целый день провел в банке, ополаскивая какими-то эликсирами чашки, из которых пили сотрудники, заварники для кого и для травников. А потом еще и пакетики с травами для заварки и с сухим порошком и перебрал. Так что мы теперь знаем, кто манипулировал, кем манипулировал и зачем. Между прочим, несчастный месье Ленгу, упакуй Господь его душу, и прости ему грехи. Тоже много помог. «Я все думаю о том пакете, что наследил у банка, а потом его убрали», — сказала я. «Помнишь?» Велимина махнула рукой. Как только не воздействовали, я не уточняла, что именно было в той приваде. Знаю только, что таких было немало и внутри. И они содержали порчу не на смерть, а на повиновение. А прекраснейший мессир Варт из дома Тритона клянется и божится, что его тоже опоили. И рассмеялась. Мы его перепугали, но не сместили. «Думаешь, не расскажет гадам, на которых работает?» — хмыкнула я. «Думаю, ему слишком дороги жена, дочери, замок в доброй гавани и финансовые связи здесь», — сказала Велимина. И в ее голосе снова послышался мертвый лед. «Имущество он сможет восстановить, если ему придется бежать, а семью нет». «Ты собираешься его шантажировать?» — поразилась я. «Почему собираюсь?» — улыбнулась Вильма совершенно безмятежно. «Я шантажирую. И прикажу убить, если шантаж не сработает. Карла, дорогая, светик мой. Но вот кто из нас некромант?» На лестнице нас встретила Друзела. Мессер Валор давно ожидает государыню в ее малой гостиной. Вильма вспорхнула по лестнице, как птичка, будто даже тяжелый искусственный живот ей не мешал. Есть такие дамы, которые так порхают и с настоящим. Я подумала, что никогда мне не бывать настолько изящной. Но это и не важно. В нашей команде у каждого свои таланты». Валор поднялся нам навстречу. На нашем любимом столике у него лежала целая стопка книг. «Счастлив видеть вас, прекраснейшая государыня», сказал Валор, обозначив поцелуй на поданной вельмой руке. «И вас, деточка. Мы так редко беседуем, что я начал тосковать по вашему обществу». «Но дела прежде всего. Я хотел рассказать вам несколько ужасных сказок Перелесья. «Сядем, друзья», — нежно сказала Велимина. «Сказки — это интересно. В них говорится о мерзких тварях с горящими глазами». «Да, государыня», — поклонился Валор. «С глазами горящими, как плошки, с руками до самой земли и серой, будто туман кожей». «Сказки?» — хмыкнула я. «Просто сказки?» «Увы». Снова чуть поклонился Валор. «Мне нечем вас порадовать, деточка. В трактатах наших коллег об этих тварях нет ни слова. Но в легендах Перелесья, в эпосе «Трижды убитый» и в историях, которые собирали по перелеским деревням мессиры-фольклористы Гуннарт и Берг эти твари упоминаются и даже часто. «Но можно ли доверять сказкам?» задумчиво проговорила Велимина. Тем более рассказанным простецами. Видите ли, дорогая государыня, сказал Валор, именно то меня и прельщает в этих книгах, что все эти истории написаны или рассказаны простецами. И это обозначает природу тварей, не иномирную, на нашу местную. Вы думаете, впрямь или Спросила я. Не звери же. Сложно сказать с чужих слов, деточка, сказал Валор. Но, полагаю, не звери. Твари эти описываются как мерзкие и злобные. Те, кто их встречал, порой погибали от ужаса. А те, до кого тварь дотрагивалась, погибали наверняка от мучительного, нестерпимого и несмываемого отвращения. С тварями никто не разговаривал, и они, быть может, не знают человеческой речи. Но в их поведении чувствуется род разумности. и крестьяне уверили мессира Гунарда. Что такая тварь может пролезть в неожиданно узкую щель, в дымоход, в слуховое окошко, и что ее тело тянется и гнется упруго, словно хлыст. Изловить бы штучку, сказала я мечтательно, посадить в клетку, понаблюдать, поглядеть, куда оно годится. Мне представляется, деточка, что клетки будет маловато, сказал Валор. Я всё же думаю, дорогая моя, что твари имеют стихийную сущность. Эм, как драконы, что ли. Возможно, от них защищают знаки против приходящих в ночи. Но как знать? Может, есть специальная защита. Я предположил бы, что кто-то в Перелесье может быть отлично осведомлен о свойствах этих тварей и умеет ими управлять на дивы легко и точно. «Полагаю, что этими созданиями и теми, кто с ними ладит, должна заняться контрразведка», — сказала Велимин. «Сегодня же предложу новую задачу мессиру Ирдингу. Мне не нравятся эти существа». Валор согласно склонил голову и хотел что-то сказать. Но тут в нашу гостиную быстро вошла Друзела. «Прошу меня простить, государыня», — сказала она виновата. «К вам, мессир Броук и Сейл. Срочно, по секретному делу». «Мессер Валор посвящен во все секретные дела», — сказала Велимин. «Спасибо вам, дорогая друзала, зовите». И улыбнулась нам, когда камеристка вышла. «Боже мой, какая таинственность». «Она приказала всем живым покинуть Анфиладу», — сказал Валор с улыбкой в голосе. «Ни души рядом не чувствую». «Посторонняя мышь не подслушает», — хихикнула я. «Хорошо», — кивнула Велимин. Вошли и поклонились Броук и Сейл. Броук был тщательно выбрит и причёсан, надет в отличный сюртук, и все вместе выглядело так, будто он пытался скрыть сильную усталость молодцеватым видом. У Сейла под глазами были синечища, как у привидения, складка между бровями и вообще, даже более озабоченный и хмурый вид, чем в доме Раша, когда медики пытались спасать раненых. «Пожалуйста, садитесь, дорогие миссиры. радостно сказала Велимина. «Выпьем кавое, хорошо? Это отчасти помогает от дурных новостей». Маршал Лиер рассказывал, что в гвардии завелась мода доливать в кавое капельку рома. И это называется «поймать крабика». Не хотите ли попробовать? «Если мода из гвардии, то будь уверена. Они доливают не капельку», — возразила я и всех насмешила. Даже напряжение слегка сошло. Броук и Сейл взяли чашки. Так вот, со вздохом сказал Сейл. Мне тяжело это говорить, государыне, но похоже, вам придется родить в ближайшее время. Более того, в ближайшие дни. То есть я не доношу почти месяц? Нахмурилась Велимина. А что со мной случилось? Исключительно подходящий младенец, сказал Сейл. Такой шанс может больше не представиться, дорогая государыня. Во-первых, врождённые клеймо тьмы в принципе достаточно редкая вещь. Во-вторых, младенцы с клеймом чрезвычайно редко бывают, по-настоящему крепкие и здоровы. В-третьих, они уж почти никогда не бывают миловидны. Мои люди вместе с юным мэтром Норвудом уже не первый месяц обыскивают все приюты при монастырях. Дома презрения, подкидыши и благотворительные госпитали для рожениц. И нашли до вчерашнего дня лишь двоих младенцев. У одного из них темно красное родимое пятно, похожее на коросту, закрывающее половину лица, шею и часть груди. У второго — раздвоенный кончик носа. Мы, разумеется, забрали этих младенцев, чтобы воспитать заказенный счет. Вы согласны, что не эти дети не похожие на них не годятся для нашей цели, государыня? Раздвоенный кончик носа — это сильно, — сказала я. Народ восхитится. Пятно не слабее, — хмуро сказал Броук. Все равно, что надпись на лбу. «А то дитя, которое вы нашли вчера?» — спросила Вильма. «Прелестный младенец», — сказал Сейл. «И здоровенький». Светлые волосы, глаза словно у молочного котенка. «Звучит очаровательно», — сказала Велимина. «Но в чем подвох?» «У него шесть сосков», — сказал Броук не просто хмуро, а мрачно. «Хорошее клеймо», — сказал Валор. «Надёжное. Знак силы». «Да», — кивнула Велимина. «О нем будут знать только кормилица, няня и всем им». Вначале его закроют пеленки, потом платьица, потом костюмчик. Дитя спокойно вырастет, и не будет никаких эксцессов. Замечательный младенец, мессир. Вы провели колоссальную работу. Нашли именно то, что необходимо. Но меня тревожат преждевременные роды. Лучше сейчас, чем после полнолуния, — сказал Броук. Иначе будут болтать, что вы выкинули после дьявольского обряда. Что это кара Божья? А так увидели дом Раша после взрыва, задумались, испугались. «Мне не нравится», — сказала Велимина. «Нам будет очень непросто представить в храме подданным новорожденного младенца, которому сравнялся месяц», — сказал Сейл. «Женщины хорошо представляют, как выглядят младенцы». «Но, знаете, на недоношенного он тоже не будет особенно похож», — сказала я. «А это будет особая милость Божья». сказал Валор. «Вы что, издеваетесь?» фыркнула я, но меня никто не поддержал. «Раж устроит какое-нибудь чудо», сказал Броук, чтобы никто не усомнился. «Нет, дорогие друзья», вдруг твердо сказала Велимина, «Чудес уже хватит. Кажется, я поняла, что нужно делать. Я намерена тянуть с родами, сколько это возможно. Но если вдруг случится что-то нестерпимо ужасное, я рожу. От ужаса». Я рожу, и мы сообщим, что не можем подвергать слабенького младенца риску подцепить простуду или родимчик в храме. Мы его благословим в дворцовой часовне, дадим имя Гилхард. Несомненно. И сообщим всем, что представим дитя народу, когда оно немного подрастет и окрепнет. «И будем тянуть время дальше», — подхватила я. «И дотянем до лета, например, чтобы дитя точно не простудилось. А тогда уже никто не определит с такой уж ювелирной точностью». когда этот младенец родился. «О!» — радостно воскликнул Броук. «Хороший уход, помощь лучших медиков, молитвы Элии и его святейшества. Вот ребенок и окреп. Бывает же такое, верно?» «Конечно, бывает», — подтвердил Валор невероятно авторитетным тоном. «А где сейчас младенец?» «У меня», — сказал Сейл. «С ним отличная проверенная кормилица и моя жена». «Я хочу посмотреть», — сказала Велимина. «Нечего ребенка таскать туда-сюда по улице, а тем более тебе к мессиру Сейлу ездить», — сказала я. «Болтать будут. Попрошу адмирала, пусть кто-нибудь из вампиров принесет дитя сюда сквозь зеркало и также доставит обратно для конспирации». «Адмирала?» — поразился Сейл. Князя вампиров», — сказала я. «Он был адмиралом при жизни, лет пятьсот назад или около того». Вампиров просить. Сейл, похоже, сильно усомнился. Возразить хотели разом Броук, Валур и Велемина, но я опередила. Да бросьте вы, миссер. Дитя некромант. Заодно и поглядим, что и как у него с даром. На том мы и остановились. Сейл ушел заниматься ребенком и прочими медицинскими делами. Броук остался. Вемина сама долила ковой в его чашку. «Причувствие подсказывает мне. сказала она, улыбаясь, что вам еще есть чем меня удивить, драгоценный миссир Броук. Удивляйте, сегодня я морально готова почти ко всему. «Мне телеграфируют из приграничных областей, государыня», сказал Броук. «Во-первых, в последнее время к нам из девятиозерья въезжает очень много самой разной публики. Не у каждого и виза есть. Я уж не говорю о разрешении на пересечение границ. Многие из них с семьями, желают принять подданство. На моей памяти такого не было никогда. Бегут от ада не иначе. Велимина задумалась. «Быть может», — сказала она медленно, — «нам стоит выдавать одиноким беглецам временный вид на жительство, например, на год, с тем, чтобы через год они обратились в жандармерию. Но те, кто приехал с детьми, мне кажется, могут получить подданство сразу». Как вы полагаете, мистер Броук? «Многим из них жить нечем», — сказал Броук. «Те, кто мог это себе позволить, как-то устраиваются. Снимают жилье, вот голодьба. Сейчас холодно, своих бедолаг обогреть бы. Мы связались с местными властями, но наша провинции не такое уж золотое дно. Тем более жемчужный мол. Люди ютятся в каких-то сараях, шалашах. У кого-то лошади, которых кормить нечем, дохнут. Я понимаю, что это не наше дело, но Господь взирает. Не хватало еще, чтобы у них там случился повальный тиф и мор перед самой войной. «Мне нужен мессир Раш», — сказала Велимина. «Я поняла вас, прекраснейший мессир Броук. Мы с этим справимся. Сегодня же вечером мы направим туда помощь». «Есть еще один момент», — сказал Броук. «Некроманты на границе». «Ничего себе!» — закричала я. Из я?» «Из Девятиозерья, леди Карла», — сказал Броук. «Мне телеграфировали, что за последнюю неделю с таможни в жандармерию перенаправлены пятеро, называющие, мол, себя некромантами. Там наши кадры не слишком разбираются в этом деле. Только получили распоряжение оказывать содействие. Что с ними делать, государыня?» «А что они сами хотят?» — спросила Велимина. «Обратились к таможенникам, а потом к жандармам», — сказал Броук. «Принять подданство, а в идеале поступить на службу». «Отлично», — воскликнула Велимина. «Они тоже читают наши газеты. Пусть их сопроводят в столицу». «В общем, прекрасные соотношения. Две хорошие новости на одну плохую». «Но плохая уж совсем плохая, прекрасная государыня», — сказал Броук. Начнется война с Адом, а окунутся нам эти девяти озерца, которого успеют на нашей земле замёрзнуть или с голоду помереть. В свете иерарха мы все равно быть не сможем, улыбнулась Велимина. «Но что сможем непременно сделаем, дорогой Броук? Отдыхайте, пожалуйста, а перед этим пошлите за Рашем. Броук раскланялся и вышел. Любопытно, сказал Валор. Я, конечно, не бывал при дворе при жизни. Но мне представляется, что тогда мало кто из свита государя Эрвина. Настолько глубоко к сердцу принял бы беды простого Люда, да еще и пришлого. Мистер Брок меня удивил. Любопытно, что так смягчило нравы, течение времени или божья волна. «Раз не везде, — сказала я, — значит, божья волна. Люди они такие. Пока не прилетит, никто и не почешется». «К тому же, — сказала Вильма, — Нравы в перелесье отнюдь не смягчились, чтобы не сказать сильнее. Святая земля уже многие годы движется к тому, чтобы снова стать лугоземьем. Она преизрядно растеряла святость. Думаю, хоть над нами и один святой орден боги разные. не говорит что-то еретическое, — хихикнула я. Нет-нет, — возразил Валор. В этом есть что-то глубоко правильное, деточка. Хоть и никем не произносимое вслух. Мне представляется, что мы — народ отца Вод. И Божья волна была именно его карой, его попыткой то ли предупредить своих детей, то ли их исправить. Я просто не могу вспомнить никакое другое государство Севера, где гнев Бога последовал за конкретным и общим грехом. А мы все хорошо помним, что все держитель зрит, не вмешиваясь. Вмешался не он? О, государь наш Риэль был глубоко прав. когда утвердил церковный раскол. Мы признали отца вот над собой. «Только он не слишком милосерден», — сказала я. «Даже с вами, Валор, и с теми душами, с бедными морячками. И Божья волна, ну, тоже тот еще был ужас, если не врут легенды». «Судя по всему, не врут», — сказал Валор. «В годы моей жизни память была еще сравнительно свежа. А к нынешним дням она, как мне кажется, превратилась в своеобразное понимание истины в прибережье. «Когда-то жители побережья предельно жестоко научили думать о ближнем», — задумчиво сказала Велимина. «Звучит красиво. И все же мне представляется, что дело не в этом. По крайней мере, не только в этом. Мой предок, которым в Перелесье до сих пор детей пугают, когда-то дошел своим умом, в общем... Нет, думаю, что легенда, безусловно, прекрасна. Но нас всех изменила близость ада, а не божий гнев. Хотя мысль о том, что жители прибережья, народ отца вот, мне неожиданно нравится. Раж пришел, когда наша богословская беседа была в самом разгаре. Предположу, что Элия посидел бы раньше времени, если услышал бы, что мы болтали. Совершенно еретически звучало. И я не радовалась мысли, что над нами отец вот. Не думала, что Вседержитель как-то добрее относится к людям. Хотя, что мы знали о Божьем суде? У моря, во всяком случае, суровая, но прозрачная, понятная бедным смертным справедливость. «Я очень рада, что вы смогли прибыть быстро, драгоценный мессир Раш», сказала Велимина. «Мне совершенно необходимы вы и ваш удивительный блокнот. Мессир Броук посвятил вас в курс дела? О несчастных в приграничных городках на Жемчужном Малу? О, да». Раш кивнул и немедленно вытащил блокнот. И неожиданно улыбнулся. «Мы с блокнотом к вашим услугам, прекрасная государыня». «Превосходно», — сказала Велимина. «Итак, необходимо дать телеграмму его святейшеству. Эти люди бегут от ада под защиту нашей короны и нашей ветви святого ордена. Быть может, церковь путеводной звезды и благих вод сможет помочь? Напомните мне, пожалуйста, дорогой месси Раш, чем они располагают на жемчужном малу, Раш на минуту задумался, припоминая. «Монастырь святого Берма у маяка», — сказал он наконец. «Хорошая, богатая обитель. И женский монастырь Блаженная Атты на перепутье. А при нем библиотека и госпиталь во имя Блаженной Атты». «Очень хорошо», — сказала Велимина удовлетворенно. «Значит, у них есть странно дома и госпиталь с сёстрами-целительницами». «Укажите, дорогой герцог, что я прошу во имя Господа и ради пущей его славы, в надежде на победу над силами тьмы, и что корона-прибережья придет ордену на помощь в час, когда такая помощь понадобится. Сообщите также, что помощь нужна срочно, потому что слабые и больные люди могут не пережить ближайшей холодной ночи». «Разумно и резонно, государыня», — сказала Раж, делая пометки. Далее продолжала Велимина. Мы напишем нашему доброму другу Мессиру Варду из дома Тритона. Отметьте, пожалуйста, государыня настоятельно просит милостыни на нужды наших бедных. Государыне хватит выручки от продажи ценных бумаг юго-восточной транспортной компании. Милостыню мы готовы получить наличными деньгами, простыми продуктами, хлебом, сыром, рыбой или другими насущно необходимыми вещами. Отметьте, государыня охотно выслушает любое предложение. А если добрейший мессир Варт решит, что во имя спасения его души можно пожертвовать еще немного, благодарность государни будет безгранична. И, возможно, она пересмотрит некоторые свои особые решения». Раш на миг зажмурился и улыбнулся. И в этот момент стал ужасно похож на кота, который съел крупную рыбину, и теперь ему очень хорошо. «Осмелюсь предложить государине, что в виде особо доброго и благородного дела Упомянутый мессир может пустить часть беглецов в свою виллу неподалеку от тёплой гавани. Все равно она пустует зимой. «Ах, превосходно!» — воскликнула Велимина. «Да-да, и это тоже. Как вы думаете, дорогой миссир? хватит ли нам на первое время?» «Если Броук дал точные сведения, то мы с самым необходимым дотянем до тепла», — сказал Раш. «Превосходно!» — сказала Велимина. Это даже лучше, чем я могла ожидать. Действуйте, дорогой герцог, а я поразмыслю, что мы будем делать дальше. Мы немного развеселились только после полуночи. До сумерек Велимина принимала толпу мессиров работяг заводчиков, финансистов, владельцев транспортных компаний. Пока она была занята, мы с Норисом пытались понять, как защитить дворец. В ей дом, ругался Норис. Гвардейцы просто украшения, вроде каменных истуканов. «Заходи, кто хочет, делай, что хочешь. Вы хоть понимаете, Карло, что у этой чокнутой бабы могла оказаться бомба или привада на смерть?» «Слушай, Норис, фыркнула я, — «да тут у каждого может оказаться бомба. Теоретически вот тебя опоят. И что?» «Визиты закрыть», — говорил Норис и злощурил глаза. «Разогнать по домам королевских родственников, половину фрейлин, всех этих бездельников, которые приходят в приемные дворца, чтобы почесать языки». «Угу», — огрызнулась я. «Забиться под веник и не отсвечивать. Королева так перепугалась, что света белого не видит, да?» «Нет, давайте разъезжать по столице в Ландо», — ответил Норрис в тон. «Можно еще мишени на лбу нарисовать». «Нет, давайте велим выкопать погреб. Сверху заложим стальной арматурой, поверх кирпичами». и в этом погребе будем жить. Нет, давай лучше вы будете просто прогуливаться по набережной, где у кого угодно может оказаться пистолет. Нет, давай вы будете пускать на набережную по пропускам и после обыска. Чур, я дам обыскиваю, — сдался Норис. По мордам схлопочешь, — буркнула я. Я не понимаю, что делать, — сказал Норис честно и грустно. Я боюсь за государыню, аж до колик в сердце. Давай заменим гвардейцев жандармами. сказала я. В карауле на входе и на площади дворца. Жандармы внимательнее, у них глаз наметанный. А не пускать визитеров и просителей, ну невозможно же. Со всех сторон невозможно. Вот если бы был такой эликсир, чтобы видеть людей насквозь, мечтательно сказал Норис. Чтобы смотришь на даму. Что? Ну, в смысле, смотришь на даму и видишь, нет ли у нее бомбы под кринолином, договорил Норис. Но, по-моему, не только это имел в виду. Или ножи и пистолеты под одеждой. Спроси Ольгера, Карл, может, он знает? «Не знает», — сказала я раздраженно. Я спрашивала. «Ну какой эликсир? Как ты это себе представляешь?» «Вы же можете разговаривать через зеркало», — сказал Норрис. «Все бы так могли». «Пока у жандармерии деточки держат связь и с дворцом, и с домом Раши, и с Броуком», — сказала я. «Что тебе еще надо?» «Ха, что мне надо?» И Норис немедленно стал демонстративно загибать пальцы. Раз, чтобы была связь между патрульными и ведомством, например. Чтобы можно было попросить подмоги. Два, чтобы у патрульных между собой. Три, чтобы у патрульных и нашего госпиталя, мало ли что. Тяпка его очень внимательно слушала, даже пошевеливала ушами. И вдруг меня осенило. Норис! заорала я. А я знаю, как сделать такой эликсир, чтобы видеть бомбу. У него от неожиданности на секунду приоткрылся рот. Ты же только что сказала. Да плевать, что я сказала. Меня уже несло. Скажи, бомба ведь пахнет? Чем пахнет? Ну, чем-нибудь, не знаю. Крысиной кровью, гремучим молоком, еще какой-нибудь алхимической дрянью. Пахнет же? Да пахнет, наверное. Почему-то он не понял сходу. Не то чтобы прям сильно воняло, но, да, попахивает. Если принюхаться вплотную. Ты что, предлагаешь обнюхивать всех визитеров, что ли? Тоже мне нюхач нашелся. Я мотнула головой. Собак, собак надо завести. И натаскать на запах бомбы. Вот и все. И можно даже гвардию оставить на карауле. Псы будут работать. Представь, как красиво. Стоят гвардейцы, а рядом сидят умные собачки. Не обязательно, чтобы большие и страшные, главное чутьистые. Пеги и гончие, например, или зайцеловки. Карла, выдохнул Норис. Это мысль. Так и сделаем. Конечно, у собак нюх. И посмотрел на тяпку нежно, а откнулась в его руки носом. Жаль, таких, как тебя, больше нет, сказал Норис. Идеальная собака. И обычные послужат, сказала я. «Распорядись, чтобы нашли породистых щенят в том возрасте, в каком их на дичь натаскивают, и начинаем обучать». У меня прямо от души отлегло. Мимо обученной собаки бомбу во дворец не пронесут. Но Рис тут же взялся все это организовывать, а я ушла к Валору рыться в книгах. Мы с ним, правда, ни до чего конкретного в тот день не дорылись, Будто те, кто жил в мире людей, старались у мир дней людей не лезть. Ни русалок, ни драконов, ни лесных тварей никто толком не описал. Кое-какие ценные фактики мы нашли только в странной книжке. Почти тетрадки, без начала и конца. Кто был автор этой писанины, когда ее сочинили? Можно ли этому написанному доверять? Сходу было не разобраться. Мы только подумали, что писал Междугорец, наверное. И сравнительно недавно, потому что у них каллиграфия такая. Верхушки заглавных букв, как хвостики у цифры 7. И текст оказался ничего себе, где его можно было разобрать. Потому что местами автор переходил на шифр. Из кружочков, квадратиков, крючков и загогулин. Мы думали, алхимический. Позвали Ольгера через зеркало. Показали ему, он сказал нет. У алхимиков всего севера общая система обозначений. Ничего похожего на эти крючочки. Загадка. Зато там были алхимические формулы. надписанные как от ожогов, прикрыть от огня, защита зеркала, слюна дракона, как раз по Ольгеровой части, а по нашей паре звёздочек, описанных как знаки, запирающие драконий огонь. Там вообще довольно много всего было о драконах урывками, будто кто-то делал заметки, между прочим. И вот прямо автор подчеркивал двойной чертой. Для некромантов опасно, опасно, опасно. Но сам он, похоже, имел с драконами дело. Если так, то от его записок брежила какая-то польза. Когда синева за окнами сгустилась до чернильной темноты и снег пошел за мной забежала Друзелла. Леди Карлу ждёт государыня. «Иди эти, деточка», — сказал Валор. «Я еще почитаю. Мне кажется, в этих знаках есть нечто и дельное, и ценное». Пойдемте вместе», — сказала я. «Дочитайте потом». Вельма освободилась близится полночь. Значит, мы вместе посмотрим на младенчика. Мы поднялись в нашу с Вильмой заветную гостиную. Моя королева сидела в своем любимом кресле, откинувшись назад и опустив плечи. Я поняла, что устала она смертельно. «Дорогая Карла, мессир Валор, у меня отличные новости», сказала Велимина, улыбнувшись так, что я поняла. Улыбается тоже почти через силу. Мы отправили на жемчужный мол продовольствие, теплые вещи и фураж для лошадей беглецов по железной дороге. Эшелон придет к утру. Его святейшество телеграфировало мне, что женщин, детей и больных разместили частью в странноприемных домах, при монастырях, частью на постоялых дворах, и за это заплатил святой орден. На таможне теперь дежурят святые наставники. Если кому-то из беглецов требуется помощь или утешение, Им сразу говорят, куда ехать дальше и кому обратиться. «Вправду отличные новости», — сказала я. «Да шикарные просто». «Это еще что?» Велимина махнула рукой. «Мы с мессиром Рашем отправили туда вербовщиков с больших заводов. Если среди беглецов есть рабочие, их тут же и наймут. Нам сейчас нужны рабочие руки. Тогда им уже не понадобится милостыня. Будет у них и пища, и кровь. Я надеюсь, что все потихоньку приживутся». «И после такого дня ты еще хочешь посмотреть на младенца?» — спросила я. «Тебе поспать бы, дорогая». «Хочу». Велимина сделала комичную капризную гримаску. «Я имею право посмотреть на своего сына. Даже если он еще и не родился, все равно. Моя королевская воля, вот». «Ладно». Я вытащила нож, который теперь таскала в скрытых ножнах на рукаве. Сейчас пригласим адмирала. Я даже сказать ничего не успела. Олгрин вышел из зеркала. Видимо, при жизни он так чуял уром, как сейчас мою кровь. Темная государыня, темная леди. Мое почтение. Выдал он якобы любезно. Привет, Валор. Рад и тебе. Велимина просияла. Валор ответил поклоном, а я протянула адмиралу руку с порезом. Рада видеть. Ого. Олгрин поднял бровь. «Здесь от меня чего-то хотят. Когда бедные рыбки предлагают угощение, внутри него обычно крючок». «Ну, хочу, но это пустяк», — сказала я. «Ты мог бы пронести сквозь зеркало живого младенца?» Олгрин взглянул на меня и расхохотался. Шутите, зволите, тёмная леди! По зыбким дорогам живое дитя!» Вы ж получите окоченелый тропик. Льдов такого пути живой не вынесет. «Дар замёрзнуть не даст», — сказала я. Улгрин тут же оборвал смех и взял мою руку. Не поцеловал, а слезнул кровь ужасно вульгарно, чтоб не сказать больше. Но от волны вампирской силы я вспыхнула изнутри. И это, надо признать, было нестерпимо блаженно. «Младенец, некромант», Интересненько, промурлыкал Олгрин, как опасный кот. Будущий темный государь, сказала Велемина. А, -а, а, вон что. Снова мурлыкнул Олгрин. «Хм, это меняет дело. Младенец, некромант, будущий темный государь. Прекраснейшая государыня мне доверяет. Ну, клянусь, сумерками я доставлю. Я тронутый польщен. «Ваш слуга, темная государыня!» И преклонил колено, кто бы мог подумать. «Я бесконечно признательна вам, дорогой адмирал», — улыбнулась Велимина. И, кажется, добила его. У мужчин, хоть живых, хоть мёртвых, плоховато получалось спорить с Велиминой. Она их голыми руками могла брать. Мы с Олгрином в последнее время сравнительно неплохо ладили, но со мной он даже не пытался быть галантным, разве что шутки ради. И руку Вильми он поцеловал, делясь силой. У нее щеки загорелись, а я поняла, что дар помаленьку отзывается. Может и обозначится всерьез, если Олгерин с его силой древнего Вамперюги будет продолжать в том же духе. Ну что ж, темная леди, обратился он ко мне с этакой ухмылочкой. Рассказывайте, откуда доставить младенца. И все прошло как по маслу. Олгарин открыл путь. И мы увидели по ту сторону зеркала миленькую комнатку в доме Сейла, где стояли две детские кроватки под пологами, а между ними кровать кормилицы. И кормилицу в ужасе, и Сейла тоже в ужасе, но пытающегося как-то удержать себя в руках. Все в порядке, дорогие друзья», — сказала Велимина. «Это мистер Олгрин, тот самый вампир, о котором я говорила. Доверьтесь ему, пожалуйста, ничего дурного не будет». «Да, да, государыня», — сумел выговорить Сейл. А кормилица, по-моему, не особенно хотела отдавать младенца. Но Олгрин протянул руки. И она не посмела возражать. все таки эффектен он был просто громобойно. А вот младенчику адмирал понравился. Просто и не его. Младенчик привалился к его плечу головкой и наладился подремать. Даже не подумал заорать или захныкать. «Его будущее высочество очень мил», — ухмыльнулся Олгрин, перешагивая через раму. Возьмите принца Леди Карла. Надеюсь, когда-нибудь я посмею напомнить ему, что проносил его по зыбким дорогам под своим плащом. «Принца Гелхарда», — нежно сказала Велемина. «Принца Гелхарда», — кивнул Олгрин. «Его высочество мне понравился. Он горит даром, как маяк в ночи. Вы хорошо выбрали». «А скажите, Олгрен. — спросил Валор. — На вашей памяти уже случалось такое, что принц не имел ни капли крови правящей династии. Или это, э революционный подход нашей государыни. Велимина протянула руки, и адмирал положил на них младенца. Младенец взземнул и посмотрел на Велимину серьезно и сонно. Глаза у него впрямь были, как у котенка, Молочно-голубые. И закрывались они сами собой. Мордашка младенца показалась мне очень миленькой. по-моему, такие крохотные дети милы почти поголовно. Возможно, в незапамятные времена так мил был даже Олгрин. Мы не даем ему заснуть бедняжки, ласково сказала Велимина. Миссир Гелхард прелестен. Но будет ли он похож на кого-нибудь из своих названных предков, когда подрастет? Не берусь судить. На светловолосых междугорцев возможно, сказал Валор. Если, конечно, с помощью Божьей не потемнеет пушок на голове этого птенца. А глаза не поменяют цвет. Я о таком слышал. Это было бы нам на руку. Стоит взглянуть на галерею прибережных предков юного мессира. Ну да, — сказала я. Эгмонт был с жгучим брюнетом. Ленора прямо вороной. Государь гелхер тоже был темноволосым. Я видела его совсем седым уже. «О государе Гелхарда, который теперь будет Гелхардом-старшим, волосы напоминали цветом ореховое дерево», — сказала Велимин. «Насколько я помню, в доме путеводной звезды по мужской линии не было ярких блондинов. Зато мои предки — светловолосые мужчины. Папенька казался седым с юности. У малыша такие же белёсые волосы». Все это пустяки», — хмыкнул Олгрен. Ты интересовался, Валор, бывало ли такое раньше? Ха, ничто не нового в нашем лучшем из миров. Хотя я бы сказал, что тёмная государыня действовала более продуманно, чем ее предшественница. Обычно королевы, у которых случались неудачи с потомством, обзаводились младенцами мужского пола более хм, природными способами. Но было дело, когда единственный сын Ормуда Жестокого, Ихадорен, неосторожно подцепил горячку. Месяца на два был старше, чем миссер Гелхард-младший. И Ормуд, уж видно, знал, что делает, если сделал. Приказал подменить мертвого младенчика его молочным братом. А кормилица не иначе как с горя умерла. Ужасно. вздохнула Велимина, покачивая задремавшего младенца. Но я никогда не слышала этой истории, она меня удивляет. Я припоминаю, что Ормуд был впрямь жесток, как демон, недоверчив, как ласка и ревнив. «И бесплоден, как пустая ракушка», — сказал Олгрин довольно циничным тоном. Проверял основательно, знал об этом точно. Позволил Данору Светломыскому обрюхатить королеву. Простите, дамы. И тут же его казнил за измену. Угу. Так что один чужой младенец, другой чужой младенец. Это для Урмуда роли не играло. Он надеялся воспитать из кого угодно своего наследника. И преуспел. В летописи это не попало. Но у вампиров долгая память. Мой друг Рельмут Синеостровский был при его дворе лейб-медиком и алхимиком. И дар у него был неплохой, хоть он и не хвастался им особо. «Кошмар, точно», — сказала я. «Наша темная государыня сравнительно со многими светлыми чистый ангел», — ухмыльнулся Олгрин. Мессир Гелхард-младший тем временем уже крепко уснул у Велимины на руках. Не проснулся даже, когда мы развернули одеяльца. Ну да, шесть сосков. Может, и сильное клеймо. Но выглядит скорее забавно. Вильма тут же закутала малыша снова. Вдруг он озябнет. И прижала его к себе. Так не хочется отдавать. Ничего, принц Гелхард, вы уже скоро родитесь и останетесь с маминкой. Смотреть было удивительно. «Ты так любишь детей?» сказала я. Улыбалась. Не столько смешно, сколько трогательно. «Королеве полагается иметь детей», сказала Вильмина. А я думала, что их у меня никогда не будет. Эти мысли в прошлом, и я рада. В прибережье все хорошо. У нас есть наследник. Хороший наследник. Мы все сделали правильно, дорогая Карла.